Глава 35. Дядя Серёжа Извозчик ехал медленно, как нарочно. Быть может, он никуда и не спешил, но я злился от того, что он не может ехать быстрее, а предлагать ему больше денег я не собирался. И то лишь потому, что рубля ему будет мало, а оставаться с парой бумажек в кармане я позволить себе не мог». Поэтому мы неспешно катились по неширокой, но хорошо укатанной дороге. Мощение кончилось сразу по выезду из города. Затем пошли своеобразные предместья, которые включали в себя и застройку, и редкие поля, либо пастбища. Широкая дорога была отлита из бетона и страшно пылило. Но то были мелочи, потому что по-настоящему пылить начали нетронутые грунтовые дороги по которым нам надо было проехать не меньше 30 километров. Учитывая, что скорость повозки редко когда превышала 10 километров в час, глотать пыль нам пришлось долго. Окна я закрыл к моменту, когда мы выбрались с оживленных улиц. Солнце палило не так сильно, поэтому духота нам не угрожала. Непривычно. Все это очень непривычно. Мы молчали уже целый час, и я не мог больше держать рот закрытым. «Что непривычно? У вас разве не так?» — приподняла брови девушка. «Все медленно, неспешно». «И это правильно. Почему тебя это удивляет?» «А как же стремление экономить время?» «А зачем спешить?» — переспросила девушка. «Куда? Если бы мы ехали на отдых, я бы сидела и читала книгу. Булгакова или Толстого» может быть, Беляева». «Что?» — протянула она, завидев, что я смеюсь. «Ты читаешь фантастику?» «Да, и ничего такого в этом не вижу. Но если ты скажешь, что это неожиданно, или тебя это опять удивляет, честно, я заставлю тебя забыть оба этих слова навеки». В ответ я расхохотался, потому что комичнее ситуации еще не бывало. И даже то, что девушка легко уложила меня тогда в кухне, Меня не пугало. «Я нахожу это очень интересным», «стараясь сохранить серьезное лицо», ответил я. «Такой ответ тебя устроит?» «Устроит», — хитро прищурилась Анна. «А что ты делаешь в долгой дороге?» «Обычно я за рулем». «Ах, автомобили!» Она презрительно дернула верхней губой. «Не люблю их». «А твои пассажиры чем заняты?» «Чаще всего ничем». У нас нет таких проблем. Можно провести время в приятной беседе, читать, решать кроссворды и шарады. Лучше всего, разумеется, первый вариант. Один раз мы с папой отправились на поезде до Нижнего Новгорода. Я тут же новострелуши, уши, Желаю услышать побольше о том, как проходят семейные поездки в императорской семье. С нами ехали двое, мужчина и женщина. Он работал на судостроительном сварщиком, а женщина подметала цеха. В ожидании продолжения я даже затаил дыхание, но ответ меня просто убил на месте. Весьма приятные люди. Мы ехали чуть больше полутора часов, но они рассказывали очень интересные вещи. Жаловались наверняка, предположил я, ошарашенный тем, что она говорила. «Нет, зачем?» Я помню, что у них двое детей, один в школе, а другой уже работает. Я подумал о тех, кто заканчивал училище у нас. В мои детские годы приходящие слесари, водопроводчики и прочие выглядели не лучшим образом. В последнее время ситуация улучшилась, но стереотип уже было не разрушить. А здесь люди, расположенные по разные стороны классовой пирамиды, спокойно нашли общий язык и более того, никто не боялся ездить. Правда, я прекрасно помнил про третье отделение, и тут же на меня напал некий скепсис. Вдруг это было подставное лицо. Говорить об этом Анне я не стал. Это, я хотел сказать, необычно, но тут же прикусил язык. Девушка погрозила мне пальцем. — Ладно, расскажи про своего дядю. — Дядя Сережа похож на моего брата. Ему двадцать лет, но у него хорошие гены. Он похож на дедушку Александра Александровича. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, о каком именно императоре идет речь. Но его внешность я все равно никак не мог определить. В моей памяти с уроков истории плавал только первый. Внушительно выглядит. Силач, да еще какой! Но при этом обожает армию, стрельбы, охоту и шахматы. О, шахматы, тут же выпалил я. Ты умеешь играть? Немного, думаю, смогу составить ему компанию, если он не откажется с нами поговорить. Он большой любитель, да и племянница своей никак не откажет. Искорка блеснула в ее глазах, а я снова рассмеялся. Мне кажется, что в других условиях мы с тобой могли бы подружиться по-настоящему. Не забывай, что в других условиях мы вовсе могли не встретиться. Вдруг извозчик резко остановил повозку. Мимо нее пронеслась лошадь с храпом и грохотом копыт. «Сиди здесь», — бросил я и тут же приоткрыл занавеску, собираясь выйти наружу. «Кто такие?» — громовой голос на ближайшие полсотни шагов распугал всю живность. «Кто такие?» — я спрашиваю. Я вылез наружу, пока кучер пытался что-то промямлить. Вылез и заметил рослого всадника на крупной лошади. Он тут же спешился. «А вот и пассажир!» Он обошел наших лошадей, не глядя на бормочущего какие-то извинения кучера. «Почему остановили?» Громко спросил я, в сумерках, выглядываясь в чисто выбритое лицо. «Мы по делам едем». «По делам!» Снова загремел гигант. «Это моя дорога! Какие у вас могут быть дела на моей дороге?» «Так, слушай», — не вытерпел я, «давай уже убирай свою лошадь с дороги и дай нам проехать». Кучер промямлил что-то похожее на слово «плата». Мы вдвоем повернулись к нему, а потом я вскрикнул «Какая плата?» и тут же заехал остановившему нас по лицу. От неожиданности тот покачнулся, но тут же сделал ответный выпад. Я уклонился и быстро обработал его по корпусу. Жилетка не стесняла движений, поэтому я успел сделать не меньше пяти ударов. Противник после этого попытался закрыться. Бить выше я не смог, рост у него был действительно гигантским, поэтому я сместился чуть ниже, целясь под ребра. У меня складывалось впечатление, что нас пытались ограбить, и кучер был заодно с этим громилой. Я вернулся еще от одного размашистого удара, который мог бы легко свалить несколько человек за раз. Потом попытался зайти сбоку И наткнулся на его руку в самом начале замаха Силище в нем было немерено Он буквально поднял меня в воздух Когда я повис на его предплечье, пытаясь держать удар С ревом он попытался меня стряхнуть Но тут в воздухе металлом зазвенел знакомый женский голос «Дядя Сережа!»